лес лжет дмитрий пушкин в отдалении лежит конь издыхающий лжет дмитрий мой бедный конь как будро поскакал сегодня он в последнее сражение и раненый как быстро нес меня мой бедный конь пушкин про себя ну вот о чем жалеет об лошади когда все наше войско побито в прах «Самозванец. Послушай, может быть, от раны он лишь только заморился и отдохнет?» «Пушкин. Куда? Он издыхает!» Самозванец идет к своему коню. «Мой бедный конь! Что делать? Снять узду, дать стегнуть под пругу Пусть на воле сдохнет он. Разуздывает и расседлывает коня». Входит несколько ляхов. — Здорово, господа. Что ж, Курбского не вижу между вами. Я видел, как сегодня в гущу бою он врезался. Тьмы сабель молодца, что зыбкие колосья облепили. Но меч его всех выше подымался, а грозный клик все клики заглушал. — Где ж, Витес мой? — лях. Он лег на поле смерти. Самозванец. — Честь храброму и мир его душе! Как мало нас от битвы уцелело! «Изменники! Злодеи-запорожцы! Проклятые! Вы! Вы сгубили нас! Не выдержите трех минут отпора! Я их уже десятого повешу! Разбойники!» Пушкин. «Кто там не виноват? Но все-таки мы начисто разбиты, истреблены!» Самозванец. «А дело было наше!» Я было смял передовую рать, да немцы нас порядком отразили. А молодцы, ей-богу молодцы! Люблю за то, из них уж непременно составлю я почетную дружину. Пушкин, а где-то нам сегодня ночевать, самозванец? Да здесь, в лесу. Чем это не ночлег? Чем свет мы в путь? К обеду будем в Рыльске. Спокойной ночи! Ложится, кладет седло под голову и засыпает. «Приятный сон, царевич! Разбитый в прах, спасаяся побегом, Беспечен он, как глупое дитя. Хранит его, конечно, провидение. И мы, друзья, не станем унывать».